Глава 11. Ласка на ветру. Все началось со странного ветра. Мне, честно, хотелось снять нам комнату и найти еду, и, пожалуй, принять ванну, но больше всего найти еду. Я умирала от голода, поэтому идея разместиться в чистой комнате и отведать горячей пищи а не жевать дикие растения в лесу, казалось мне самой, что ни на есть чудесный. И хотя мне было страшно любопытно, куда убежал Тацуми, следить за ним, особенно с драконьим свитком под Фуросики, было бы нелепо. Да и потом он же обещал вернуться. Я верила, что он сдержит свое слово и скоро придет. Но стоило мне переступить порог, как мощный порыв ветра взъерошил мне волосы и толкнул вперед. Он ворвался в гостиницу, растрепав занавески и погасил все фонари внутри и снаружи, и комната погрузилась во тьму. Я выпрямилась и вдруг заметила, как прядь моих волос летит на пол, будто срезанная острым лезвием. Глаза у меня округлились, Внутри всколыхнулась тревога. Я подняла голову и увидела, что с одного из фонарей, висящих под потолком, за мной наблюдает пара красных глаз бусинок. Глаза принадлежали пушистому коричневому созданию с острой мордочкой, маленькими круглыми ушками и длинным мускулистым телом. «Это что, ласка?» Я нахмурилась. С виду совершенно обычная ласка, если не считать... Если не считать длинных, загнутых, как серпы лезвий, растущих у нее из передних лап. Я распахнула рот от изумления. Изогнутые и с виду крайне опасные лезвия торчали в разные стороны и поблескивали во мраке. «Нет, это не обычная ласка», — подумалось мне. «Это существо обладает волшебной силой и сверхъестественными способностями. Это Юкай, такой же, как и я». Ласка зашипела, обнажив острые желтые клыки, соскочила с фонаря и исчезла. В Рюкан ворвался новый порыв ветра. Он разметал занавески и заставил меня отскочить. Когда я наконец восстановила равновесие, я почувствовала жжение на щеке и коснулась ее рукой. Пальцы окрасились кровью, сердце бешено колотилось. Я взглянула в дверной проем. Ласка сидела на крыше деревянной торговой палатки через дорогу и пристально следила за мной. Ее глаза горели во мраке, как угольки. Я отняла руку от неглубокого пореза на щеке. Она хочет, чтобы я пошла следом. Больше никто в комнате чужака не заметил. Люди потихоньку вставали и оправлялись после странного ветра, который дважды едва не сбил всех с ног. Я подумала, что если не пойду за лаской, она вернется и набросится на кого-нибудь со своими жуткими лезвиями. К тому же мне было любопытно встретиться с еще одним Йокаем, в отличие от меня, чистокровным. Их часто можно встретить в лесах и горах, но большие города и места скопления людей они обходили стороной. И если Юкай Ласка явился мне, на то явно были веские причины. Вытирая щеку рукавом, я вышла из гостиницы и поспешила на улицы Чочинмачи. Юкай летел по ветру, временами делая остановки. В он сохранял невидимость и только в неподвижности вновь появлялся. Я шла за ним по главной улице, наблюдая за тем, как он перелетает с крыши на крышу, как сильно начинают раскачиваться при его приближении фонари. Когда он пролетал над людьми, они начинали спотыкаться и судорожно хватались за свою одежду или зонтики. «Ну и погодка», — пожаловался один из прохожих, когда я проходила мимо. «Я и не знал, что в Чочин-Маче так ветрено». Потом ласка повела меня по узкой тропе. Фонари над головой раскачивались и подскакивали. И, наконец, мы завернули за угол и уперлись в тупик. Подхваченная порывом ветра, ласка завертелась в воздухе и исчезла. Я подождала некоторое время, но не дождалась ни зверька, ни ветра. Вокруг было тихо и спокойно. В тупик никто не забредал. Я нахмурилась. «Так, значит, эта ласка просто меня одурачила, и теперь я потерялась». Я огляделась, гадая, смогу ли вернуться в Рюкан тем же путем, едва ли учитывая, что я не знаю, где нахожусь. Дэнко сан сейчас от души бы надо мной посмеялся». Сзади послышалось тихое хихиканье. «Ну, здравствуй, лисичка!» Насмешливо сказал незнакомый мне голос. «Гуляешь по опасным переулкам одна одинёшенька?» Я обернулась. На крыше стояла женщина, охваченная лунным светом, высокая и стройная, в элегантном кимоно с рисунками в виде белых ураганов на фоне голубого неба. Волосы у нее были длинные и черные, а пряди, которыми играл ветер, походили на чернильные розчерки. Широкие рукава свисали почти до лодыжек. На меня незнакомка смотрела светлыми, ярко-голубыми глазами. «Здравствуйте!» — с опаской поприветствовала ее я. «Это ваш переулок?» Женщина не шелохнулась, и я осторожно шагнула назад. Раз она поняла, что я Кицуне, она вряд ли примет незнакомого Юкая с распростертыми руками на своей территории. «Я, кажется, заблудилась. Не могли бы вы подсказать мне дорогу?» Она оглядела меня с головы до ног, и ее полные губы тронула улыбка. «Вредитель», — отметила женщина, и я нахмурилась. «Грязный и мерзкий вредитель. Совсем как Мойка Тати. Она вскинула руку, и на ней возникла та самая ласка, а меня обдало новым порывом ветра, растрепавшим волосы и одежду. «Но это хотя бы чистокровный юкай, от которого бывает польза. А ты просто жалкая полукровка. Ведь так Я прижала уши к голове. «Как-то это не слишком вежливо», — заметила я, ощутив на кончиках пальцев кицунэби. «Мы ведь только встретились. К тому же лисы не вредители. По-моему, вы перепутали их с крысами или тараканами». Я осторожно отступила на несколько шагов. «У вас должно быть неудачный день. Что ж, тогда я пойду поскорее». «О, нет, вредитель» никуда ты не пойдешь она сделала рукой резкий выпад и на меня снова обрушился порыв ветра взъерошив одежду я пошатнулась и почувствовала резкую боль в ноге будто ее пронзили ножом хотя удара я не заметила все случилось так быстро что я даже вскрикнуть не успела нога ослабела и я рухнула на землю Тяжело дыша, я увидела, что на втором плече женщины появилась еще одна ласка, которая тоже уставилась на меня своими глазами-бусинами. Край серпа, растущего у ласки из передней лапы, был перепачкан кровью. «Меня зовут госпожа Кадзикира», — представилась она. Ласки на ее плечах не сводили с меня глаз». Я одна из одаренных ками. В народе меня еще называют ведьмы ветра, а камы Тати это мои приближенные. Так что не думай, что тебе удастся легко сбежать, маленькая вредительница. Она погладила одного из камы по голове, но в этом жесте не было любви, только власть, и ласкою Кай съежился от ее прикосновения. «Ведьма ветра, казалось, этого не заметила или не придала этому значения?» «Вижу, ты не только простушка, но и дурочка!» — заметила она, потирая ладони, будто они были грязными. «Я тебя сюда заманила не для того, чтобы поболтать, а для того, чтобы убить». Внутри все похолодело и сжалось. Но за что?» Спросила я, с трудом поднявшись. Нога болела и жарко пульсировала, и я едва не упала снова. Моё лисье пламя вырвалось наружу, а я подняла руку и призвала его на помощь. И на ладони возник голубовато-белый шар. Он не мог сильно навредить даме с ласками, но они, возможно, об этом не знали. «Я ведь ничего не сделала ни вам, ни вашим ласкам!» зачем вам меня убивать ведьма ветра от души засмеялась волосы яростно взметнулись в воздух ах маленький вредитель прохихикала она подняв руку кмы Тати у нее на плечах подобрались готовясь наброситься на меня а их лезвие сверкнули если это тебе непонятно то ты «Право слово. Слишком глупа, чтобы жить дальше». «Как же громко!» — со вздохом проговорил новый незнакомый голос у меня за спиной. «Будь так любезна. Убей ее тихо. Мы тут в конце концов уснуть пытаемся». Ведьма ветра изумленно опустила руку, и я обернулась на голос. У стены на одной из бочек в тени крыши кто-то сидел. Подняв голову, незнакомец встал и вышел на свет. Сердце у меня заколотилось, то ли от страха, то ли от восхищения. Передо мной стоял мужчина, высокий и стройный, окутанный серебристым лунным светом. Его широкое, безупречно белое кимоно без рисунков, символов и семейных гербов было отделано красным и черным. Волосы у него были невероятно светлые и даже длиннее, чем у ведьмы. Они отливали серебром, а цветом напоминали начищенное до блеска лезвие. На спине у него висел поразительно длинный изогнутый меч. Его ножны на несколько дюймов превосходили длиной ножны катаны, и рукоять тоже была вдвое длиннее. Глаза цвета расплавленного золота с тяжелыми веками лениво посмотрели на меня, а потом на ведьму, возвышавшуюся сзади. «Ты ужасно шумишь», — тихо проговорил незнакомец, и в его голосе послышалась усмешка, будто бы происходящее очень его забавляло. «Повезло тебе, что люди глухие». Они не то тебя бы за много миль услышали. Неужели убить маленькую полукровку в пустом переулке и впрямь так сложно?» «Сайгетсу сама», — прошептала ведьма, уставившись на мужчину. Лицо у нее побледнело, а ветер стих до негромкого шелеста. «Что ты здесь делаешь? Ты знаешь эту вредительницу?» «Полукровку-то?» уточнил незнакомец и его губы тронула усмешка да нет я просто оказался тут неподалеку и решил вздремнуть продолжай на здоровье он небрежно махнул в мою сторону и пошел в освояси душа у меня ушла в пятки я думала что незнакомец мне поможет вид у него был могущественный благодаря золотым глазам и огромному мечу К тому же ведьма явно его испугалась. Она победно улыбнулась и снова вскинула руку, и ветер опять встрепенул ее волосы и одежды. «Хотя...» Незнакомец вдруг остановился, задумчиво потёр подбородок и вновь воззрелся на ведьму. «Говорят, тати двигаются так быстро, что невооруженным глазом их и не заметишь». «Мне всегда было любопытно, так ли это?» Вскинув руку за спину, он снял с себя меч, не вынимая его из блестящих ножен. Придерживая ножны левой рукой, он отвел одну ногу назад, вставая в позу атакующего, а правую руку задержал в нескольких дюймах от рукояти огромного меча. «Давай сыграем в игру», — предложил он, глядя на ведьму, — И губы его скривились в недоброй улыбке. «Ты натравишь своих приближенных на полукровку, а я попытаюсь прикончить их прямо в воздухе. если к мы это те впрямь такие проворные, как о них судачат, то бояться им нечего. А если нет?» Он пожал стройным плечом. «Ничего ведь страшного». «Ты же быстро сможешь найти новых, так?» Ведьма ветра застыла на месте. Камоэтати, сидящие у нее на плечах, боязливо съежились. В повисшей тишине мое сердце громко заколотилось. Прекрасный незнакомец не шевельнулся. Его рука застыла над рукоятью меча, готовая выхватить оружие в мгновение ока. Наконец Кадзикира скинула подбородок и хмыкнула. «Мне бы очень хотелось сыграть в твою игру, Сейгетсу сама», — высокомерно проговорила она. «Только вряд ли мне удастся убедить этих трусливых классок вредителей в ней поучаствовать. Так что прошу нас извинить». Она с издевкой взглянула на меня. «Считай, что тебе повезло, полукровка. Сегодня ты не умрешь. Но Сэгэцу сама не сможет вечно быть рядом и защищать тебя. Мы с Тэтти скоро опять с тобой встретимся. Снова подул сильный ветер, вызвав волну пыли и раскачав фонари. Ведьма поднялась в воздух, складки ее одежды заколыхались, и она полетела прочь. Через миг она исчезла. Когда ветер стих, я взглянула на незнакомца — Он выпрямился и снова убрал ножны за спину. Ведьма называла его сама, используя суффикс, который указывал на высокопоставленное положение. Значило ли это, что он господин или даймя одного из великих кланов? Мне казалось очень маловероятным, что я могу встретить настолько важную персону на задворках Чочинмачи, Но я ведь совсем мало знала о внешнем мире. Может, он решил отправиться на вечернюю прогулку по городу? Без самураев и охранников. Все это казалось невероятным, но было ясно одно. Каковы бы ни были его мотивы, он появился в самый подходящий момент. «Оно», oh, no. — неуверенно протянула я, когда незнакомец поднял ленивый взгляд. Его золотые глаза пригвоздили меня к месту. Я на миг почувствовала себя обнаженной. Казалось, он видит меня насквозь вместе со всеми тайнами. Взяв себя в руки, я с трудом изобразила улыбку. «Спасибо!» Уголок его губ загнулся. «Да не за что!» — ответил он просто. «Считай, что тебе и впрямь повезло!» Мне не свойственно спасать рассеянных лес полукровок от разъяренных комаэтаций, но сегодня я решила сделать исключение. Он окинул меня холодным и насмешливым взглядом. Ты же знаешь, почему Кадзикира тебя выследила. Откуда ему известно о свитке? И раз уж на то пошло, откуда Кадзикира это знает? Я сглотнула, чувствуя плечом узкий ящичек, спрятанный в фуросике. Честно сказать, понятия не имею. Он изогнул серебристую бровь. Полукровка, придется тебе научиться врать убедительнее, если жить охота, заметил он. Кругом полно искателей свитка, готовых на все, чтобы его заполучить. Услышав эти слова, я напряглась, и он фыркнул, покачав головой. «Да не бойся. Дракон, желание, ты. Все это меня совершенно не интересует. Но хотел бы дать тебе маленький совет. Не рассказывай, убийце демонов, о Кадзекире». Я навострила уши. «Так он и отцу не знает. Кто же он такой?» Почему? Он сверлил меня чарующим взглядом золотых глаз. Потому что сильные ведьмы, одаренные ками, просто так не нападают на обыкновенных простолюдинок, особенно в городах. И убийца демонов прекрасно это знает. Если ты ему расскажешь, что тебя хотели убить, ведьма ветра и ее камеетатси. Ему непременно захочется выяснить, с какой стати они за тобой охотились. И что ты ему на это скажешь?» Я охнула и прикусила губу. «Лаша правда». Незнакомец кивнул и пошел во освояси, но вскоре остановился и скосил на меня глаза. «Думаю, это не последняя твоя встреча с Кадзекирой», — предупредил он. «На случай, если вы вновь встретитесь, а убийца демонов не сможет тебя защитить, запомни вот что». Он вскинул руку и показал мне три длинных, изящных пальца. «Камоэтати всегда держатся потрое. Их скрепляет нерушимая верность, и если одному угрожает опасность...»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 идти было больно. Стиснув зубы, я заковыляла вдоль стены при каждом движении, чувствуя мощную пульсацию в ноге. Я осторожно приподняла край кимоно, ожидая увидеть огромную рану, скапывающую на землю кровью. След от укуса, узкая прямая царапина прямо над коленом, нашелся довольно быстро. С виду рана была довольно глубокой, но не кровоточила. Когда я с трудом вышла на главную улицу, передо мной мелькнула тень, и неожиданно ослепительное лезвие меча перекрыло мне путь. Застыв на месте, я подняла глаза и посмотрела в бесстрастное лицо Тацуми. Я отшатнулась, когда он подался вперед. Его страшный меч, повисший между нами, отбрасывал бледный отцвет на его лицо. Влетев спиной в стену, Я поморщилась и охнула, ощутив горячую боль в ноге. «И ты!» — простонала я. «Ай!» Лезвие, застывшее было у моего горла, опустилось на несколько дюймов, и Тацумина хмурился, оглядывая меня. «Ты ранена?» — заметил он, и его ледяная ярость утихла. «Что случилось?» «На меня... А... на меня напали...» Запинаясь, ответила я. Помня совет Саигэцу, я судорожно подыскивала слова. «Я хотела снять комнату в гостинице, но потом подул этот странный ветер, и что-то меня ударило. Я бросилась бежать, и оно загнало меня сюда». «И где оно сейчас?» «Оно было невидимым», — продолжила я, и он сощурился. «Или очень шустрым». Я никого не видела, когда почувствовала, что меня ранили, но потом подняла глаза и заметила ласку. У нее из лап торчали ножи. Она сидела на краю крыши. Камая -э Тати? Здесь? Тацуми отступил на шаг и оглядел переулок и крыши ближайших домов. Его меч восторженно полыхнул, но в тенях вокруг нас никого не было. Кама тате повторила я сделав вид что впервые слышу это слово а кто это ласки с лапами серпами ответил тацуми продолжая пристально осматриваться икая которые перемещаются по ветру по легенде они всегда ходят по трое и защищают свою территорию особым образом один сбивает незваного гостя с ног Второй его ранит, а третий прикладывает к ране лекарства, чтобы жертва не погибла от кровопотери. Все это происходит почти одновременно, и потому жертва даже не замечает, что на нее напали, пока не обнаруживает кровоточащую рану. Он отвел взгляд от крыш и оценивающе осмотрел меня. Но на деле у Камоэтати выделяется секрет из железы, которым они покрывают свои когти, и потому после их нападения рана начинает кровоточить не сразу. Они, как правило, встречаются куда севернее. Ни разу не слышал, чтобы они нападали на людей в городе. Ты точно ничего не напутала? Нет, я точно видела ласку с гигантскими ножами, растущими из передних лап, — уверенно заявила я. Я была рада тому, что он мне верит. Рассказывать ему о Кадзекире было страшно. Лучше объяснить все внезапным нападением Юкая, а себя выставить беспомощным, невезучим туристом, которого угораздило оказаться не в том месте и не в то время. «Это были не слишком обходительные ласки», — проворчала я, поморщившись, когда ногу обожгла новая волна боли. «Кмы тате, Тати всегда такие нравные. «Или это мне не повезло?» Тацуми со вздохом убрал меч в ножны. Эти можешь?» — спросил он, не глядя на мою рану. Я кивнула и оттолкнулась от стены. Боль вспыхнула в ноге с новой силой, и я чуть не потеряла равновесие, но стиснула зубы и похромала за Тацуми. По пути в Рюкан я постоянно была на чеку. Не подует ли вновь неожиданный ветер, Не появится ли якаи?» Тацуми медленно шел впереди, подстроившись под мою скорость, но не убирал руки с рукояти меча. Я оглядывала крыши, тени и толпы чочин-мачи в поисках женщины с длинными волосами, развивающимися на ветру. Но даже если Кадзикира со своими соблелапами-ласками была где-то поблизости, то умело скрывалась. Вернувшись в Рёкан, Мы по обычаю разулись при входе и пошли искать нашу комнату. С любопытством, как интересно выглядит комната в Рюкане, я решительно переступила порог. Но за дверью обнаружился совершенно обычный номер. Комната с коричневато желтыми стенами, плотными татами, маленьким альковым и вазой с цветком ириса Аямы была элегантна в своей простоте кровати в номере не было, а вытаскивать футоны из шкафа было еще слишком рано. Примечание — футон, плотный хлопчатобумажный матрас для сна на полу. Традиционная японская спальная принадлежность. Поэтому посреди комнаты стоял низенький столик, а на нем поднос с чайником и чашечками. Из чайного носика поднимался пар. Тацуми закрыл дверь, снял соломенные гостиничные сандалии и поставил их у двери. Я последовала его примеру, и он кивнул мне на одну из подушек, лежащих у стола. «Сядь», — приказал он, не объяснив, зачем и что собирается предпринять. Я послушно и осторожно присела на синюю подушку, стиснув зубы. Нога по-прежнему отзывалась острой болью на любое мое движение. Отцуми опустился на колени по ту сторону стола, нырнул рукой себе за пояс и достал небольшого размера сверток из цветной бумаги. Он мог бы поместиться у меня на ладони. Затем положил сверток на стол и осторожно развернул. Внутри оказалась небольшая горка незнакомой мне зеленоватой пыли. Я зачарованно наблюдала, как он наливает в чашку кипяток, а потом аккуратно добавляют воду в порошок. «Что? Что это такое?» — спросила я. Не обращая на меня никакого внимания, Тацуми принялся смешивать зеленую пыль с водой, пока не получилась паста. Осторожно взяв ее в ладонь, он посмотрел на меня. Взгляд сияющих фиолетовых глаз встретился с моим, и по телу пробежала дрожь. «Куда тебя ранил Камоэтати?» Я замешкалась, чувствуя, как ускорился стук сердца под кимоно. Он был так близко. Свиток надежно спрятан под фуросики у меня за плечом, но вдруг он его заметит. Вдруг подберется так близко, что почувствует его присутствие. Тацуми не шелохнулся, ожидая моего ответа. Его глаза не выказывали никаких чувств. Лицо оставалось бесстрастным. Я помедлила немного, а затем осторожно приподняла подол кимоно и показала ему длинную прямую рану на бедре. Она была ярко-красной, выглядела устрашающе и болела, как десяток осиных укусов. Но крови по-прежнему не было. Почему-то от того, что я на нее взглянула, боль только усилилась. Тацуми даже не поморщился. Плавным движением он обмакнул в зеленую жижу два пальца, потянулся ко мне и уверенно нанес ее на рану. И ты, простонала я, и отдернула ногу от одновременно внезапной головокружительной боли и небрежности человека, сидящего напротив меня. Он посмотрел на меня с удивлением, будто не понимая мою реакцию. Это целебная мазь, пояснил он. Она ослабит боль и защитит рану от заражения. Он потянулся к моей ноге, но я снова отпрянула, и он нахмурился. Тебе что, не нужно лекарства? Необходимо залечить рану как можно скорее, иначе пойдет кровь. Дай мне посмотреть. Мне очень больно, процедила я, вновь приподнимая подол и обнажая перед ним рану. «Может, тебя, ее Йокая с серпами уже ранили, но со мной такое впервые, и мне больно. Пожалуйста, будь поласковее». «Поласковее», — повторил он, и снова озадаченно взглянул на меня, как будто впервые слышал об этом понятии. «Ну да, по-доброму, нежно. Не так, чтобы мне казалось, что нога вот-вот отвалится», — пояснила я, но взгляд у него по-прежнему оставался непонимающим. Я помрачнела. «Ты что, никогда до этого не лечил раны?» «Лечил, разумеется. Но задача всегда состояла только в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее добиться улучшения. Показывать боль — это слабость, ведь все сразу видят твое состояние, а враги могут воспользоваться твоей уязвимостью». «Вот оно что!» я начинала лучше понимать моего хмурого и опасного спутника. Мне кажется, нас по-разному воспитывали. Он склонил голову и оценивающе поглядел на меня фиолетовыми глазами. Тебя не наказывали за проявление слабости после ранения? Нет. денго сам как-то сказал, что нет нужды наказывать меня, если я поранюсь во время своих дурацких выходок потому что раны как раз и научат меня не повторять этих глупостей». Тацуми нахмурился. «Не понимаю». «Так, например, я узнала, что не стоит лазать по крыше храма в полночь, да еще и в ливень, и что если хочешь выскочить из шкафа и напугать мастера боевых искусств, будь готов увернуться от удара. А если хочешь спрятаться от разъяренного медведя на дереве, сперва проверь, нет ли там осиных гнезд. Тацуми молча глядел на меня с легким изумлением. Я вздохнула. Учитель Сао учил нас проявлять доброту и терпение во всем, особенно когда кто-то ранен, продолжила я. Он говорил, что забота о душе не менее важна, чем забота о теле. Пока я всматривалась в суровое, ничего не выражающее лицо Тацуми, меня вдруг посетила страшная мысль. К тебе что? «Никто никогда не был добр, да?» «У тебя кровь идет, – сообщил Тацуми, и я, замолчав, опустила взгляд на ногу и увидела, что по коже побежала алая струйка. Тацуми быстро прижал к порезу кусочек ткани, пока кровь не капнула на пол, и я заскрипела зубами от боли. Пока он промывал и перевязывал рану, разговоры стихли, Возможно, на этот раз он действовал чуть аккуратнее, но нежности в его движениях не было. К счастью, вскоре принесли еду миски с рисом, подносы с маринованной капустой и глубокий черный горшок, под крышкой которого оказалась густая горячая похлебка с мясом и овощами. От одного ее вида в животе заурчало. Тацуми назвал это блюдо Набе и я с такой жадностью съела его, что под конец трапезы не смогла бы проглотить и грибочка. На этом ночные опасности не закончились. После ужина, когда со стола убрали поднос, я увидела в его блестящей поверхности свое отражение. желтые глаза и острые ушки на фоне темного дерева. К счастью, в тот момент Тацуми глядел вслед служанки и не заметил, как во мне проступила кицуны. Я отсела в угол комнаты, сославшись на боль в ноге, и впредь старалась держаться как можно дальше от предательской поверхности стола. Вскоре в комнату снова пришла служанка, чтобы расстелить на полу футоны. Когда я забралась под одеяло, Тацуми погасил свет. Я украдкой нащупала лакированный ящичек под фуросики, И удостоверилась, что он на месте. А потом еще долго лежала в темноте, думая про Камаитати, ведьм ветра и разных демонов, охотившихся за свитком. И о Тацуми. Акаги Тацуми, убийцы демонов из клана Тени. А юноша, который ничего не знает о добре, сочувствии и милосердии. А юноша, опасным и беспощадным, способным убить любого, кто перейдет нам дорогу, будь то человек, демон или йокай. А юноша, который не догадывается, что главная цель его миссии сидит от него в каких-то десяти футах. Если он узнает, что свиток у меня... Я вздрогнула и затянула ткань на плечи чуть крепче, чувствуя под пальцами твердый и длинный футляр. Я понимала, что его стоит бояться, что он, в не всяких сомнений, убьет меня, если узнает, что я ему солгала. Не только о свитке, но и о своей истинной природе. И хотя я была Йокаем лишь наполовину, я сильно сомневалась в том, что убийца демонов из клана Тени по-доброму отнесется к Кицуне, которая все это время притворялась обычным человеком. Тацуми впрямь был опасен, и я это понимала но в то же время чувствовала к нему жалость. И ничего не могла с этим поделать. Он не умел смеяться, улыбаться, веселиться. Ему были неведомы простые радости. Он не умел беспечно хохотать, танцевать, видеть красоту вокруг. Его жизнь казалась мне до ужаса скучной. Сегодняшний недолгий танец бесспорно улучшил мне настроение. И я помнила о том, что учителя Сао и остальные монахи не хотели бы, чтобы я чувствовала себя несчастной. Смогу ли я показать Тацуми, как прекрасна жизнь? Может, тогда он перестанет быть таким угрюмым и пугающим. Ему не помешает улыбаться время от времени. Нужно мне этим заняться. Я заметила, что Тацуми не лег на Футон, а предпочел спать в углу, лицом к двери, прислонив меч к нам.